Глава 31. Руслан не беспокоил меня неделю, ни звонков, ни сообщений, ни встреч, дал мне время привыкнуть к новой жизни. За это время я пыталась наладить мир сама с собой. Сказать, что я очень скучала по Артему, ничего не сказать. Мне было невыносимо, но я постепенно начала менять свою жизнь. Первые два дня я лежала в постели, То просто смотрела в потолок, то спала, то снова в потолок или на картину на стене. На картине был изображен одинокий дом на пляже посреди океана. И мне очень хотелось оказаться именно там. Там спокойно, тихо и никаких проблем. Спать ночами я не могла. Ночью я обнимала подушку и плакала. Ночью в свете луны воспоминания прошлых двух недель накрывали меня особенно безжалостно. Вспоминались самые мелкие детали, которых так сейчас не хватало. Легкое случайное касание рук, мимолетный взгляд, тихий шепот на ушко в ночи. На третий день встать мне все же пришлось. Сделала себе пару бутербродов и запила пакетированным чаем. Потом изучала инструкцию ко всем бытовым приборам, находящимся в квартире. Конечно, многими я пользоваться умела, но все равно читала, чтобы хоть как-то занять голову. Ночью я даже посмотрела телевизор. Как назло, на одном из каналов транслировали фильм, который мы с Артемом смотрели вдвоем. Тогда у Костика сидя на полу. И сейчас я решительно оставляю этот канал и смотрю звонок. Одна. Мазохизм? Возможно. Но мне это необходимо. Мне необходимо вздохнуть с облегчением. Но облегчение приходило ко мне постепенно. На четвертый день я уже приготовила себе на завтрак омлет с овощами. Сидя за завтраком, я написала ему письмо, в котором описала все в подробностях, не скрывая даже самых грязных моментов моей профессии и личной жизни. Перечитав его несколько раз, не решилась отправить. Боялась тишины в ответ. Когда молчат оба, не делая попыток сблизиться, это одна ситуация. А когда один из них делает первый шаг, обнажая себя перед другим, а тот, в свою очередь, игнорирует, ничего не говоря в ответ, это в тысячу раз страшнее. Самая страшная реакция — безразличие. И я струсила. В последний раз в его глазах я видела только боль и непонимание. С этими эмоциями мне легче смириться. Пусть ненавидит, пусть проклинает, пусть ругает последними словами, но только не забывает. Я хочу сниться ему, пусть в кошмарах, но снится. Пятый день моего заточения можно назвать днем самобичевания. Я ругала себя за то, что сама ему все не рассказала, ведь было много моментов, когда можно было просто открыть рот и произнести эти слова. Что-то постоянно останавливало меня. Я боялась, что, узнав правду, он все равно бросит меня. Моя откровенность это не гарант его положительного решения. Ведь, по сути, мы расстались не потому, что я смолчала, а потому что я, в принципе, танцую в ночных клубах перед разными мужиками. И пусть я не сплю с клиентами, но мне приходится раздеваться перед ними. Не каждый мужчина стерпит и примет такое. Значит, нам при любом раскладе не суждено быть вместе. От этой мысли стало немного легче. Когда нет надежды, легче приспособиться к новым обстоятельствам. На шестой день я начала танцевать. Я много танцевала. К вечеру я приготовила себе полноценный ужин и даже выпила бокал вина. Немного захмелев, я решила окончательно покончить с ним и удалила его фотографии из телефона. Сделать это было трудно, потому что каждый из них – это частичка моей жизни. Вот он поет на импровизированной сцене во время концерта на крыше. Я тогда сфотографировала его тайком. Он даже не смотрит в кадр. Но это и не важно. Она моя любимая. Тогда он впервые впустил меня в свою жизнь. И я была самой счастливой девушкой, которую нежно целуют на крыше незнакомого дома. На следующем фото он уже позировал мне, когда мы гуляли вечером по парку после неудачного похода в кинотеатр. А вот мы вместе. Это он сделал селфи у фонтана. Просматривая их, я улыбаюсь, вспоминая каждый эпизод, запечатленный на фото. Но потом накатила дикая тоска, что решила больше не изводить себя. Удалила. А телефон как издевается. Он еще переспрашивает, уверены ли вы, что хотите удалить эти файлы? Конечно, не уверена. Мне нажать на кнопочку «удалить» было сложно решиться, а тут еще препятствия. Но я решила. Назад дороги нет. Быстро нажимаю ответ «да» и смотрю, как постепенно мои воспоминания исчезают из памяти моего телефона. 10%, 20%, 50%, 80%, 100%. Файлы успешно удалены. Не скажу, что мне сразу стало легче. Нет, такого не было. Наоборот, было хреново, что самое дорогое для меня кануло в никуда безвозвратно. Сегодня седьмой день, и я даже улыбнулась солнышку, когда проснулась. Приняла душ и сделала себе уже традиционный омлет. Но мой завтрак был прерван трелью дверного звонка. Приехал Руслан. Позвонил в дверь. Я знаю, что у него есть собственный ключ, но он им не воспользовался. Почему? Плетусь к двери и не спеша открываю ему. Сначала я даже его не узнала. Я впервые его вижу не в деловом костюме. На нем светлые джинсы и белоснежная футболка Полу. Его темная кожа очень выигрышно смотрится в таком сочетании одежды. Пустишь? «Наконец», — произнес он. «Да, конечно». Я открываю дверь пошире, давая ему возможность пройти в квартиру. Он сразу прошел на кухню, отключил свой телефон и положил его на стол. «Кофе угостишь?» — спросил он. «Какой?» «Тут замечательная кофемашина. Я еще не умею ею пользоваться, но, судя по инструкции, в ней можно сделать капучино и латте». «Ты живешь здесь неделю и ни разу не варила кофе?» Он окинул меня оценивающим взглядом. «Судя по твоему виду, ты сегодня вообще впервые вошла на кухню». «Не впервые», — тихо произнесла я, опустив глаза. «Мне просто покрепче, если можно». Это он снова о кофе. «Хорошо». Я достала кофейные зерна из верхнего ящика, загрузила их в машину, налила воды и нажала на нужную кнопку. «Что-то случилось?» От молчания возникла некая неловкость, и я решила начать разговор. Но, так как тему придумать не смогла, решила начать с вопроса. «Нет. Почему?» «Спросила. Вот, зараза, ни одной, видимо, мне неловко в этих 20 квадратах моей кухни. Ты телефон отключил. Может, у него проблемы, его ищут, и он решил отсидеться у меня?» «Устал просто. Трезвонит постоянно. Всем от меня что-то надо». «Звонят все, кому не лень, кроме тебя». Последние два слова он говорит протяжно и смотрит мне прямо в глаза. «Я приходила в себя», — отвечаю честно. «Я никому вообще не звонила». «Я знаю». «Какие планы?» «Никаких. Точнее, у меня был план снова посмотреть фильм или просто лежать на кровати». «Не надоело лодерничать?» Он как будто прочитал мои мысли. «Не-а», улыбаясь, отвечаю я. «Давай прогуляемся по парку. Погода хорошая. Ты уже неделю из дома не выходила. Бледная. Надо же, какой наблюдательный». «Хорошо. Пойдем прогуляемся». Соглашаюсь я, так как сидеть с ним в замкнутом пространстве не было никакого желания. «Пей кофе. Я переоденусь». «Ок. Но сначала позавтракай». Он указывает на мою тарелку, одиноко стоящую на столе. «Если ты составишь компанию...» «Сама не знаю, зачем предлагаю ему позавтракать вместе». «С удовольствием». Он сам встал со стула, достал тарелку и положил себе остатки омлета из сковороды. Мы медленно кушали, запивая молчание ароматным кофе. Я решила соответствовать своему кавалеру на прогулке и также надела джинсы и футболку. «Ева готова?» Голос его звучал из коридора. «Иду». Я вышла из спальни, Руслан уже ждал у двери. В руках его были ключи от двери. Все-таки я была права. Ключи у него есть. Еще минуточку. Я забежала на кухню попить воды и чуть не подавилась, когда повернулась к столу. Телефон его так и продолжал лежать там, где его оставил хозяин. Это означало только то, что он планирует сюда вернуться. А если он захочет остаться на ночь, ноги немного задрожали. Я отчетливо поняла, что не готова. «Не хочу». Руслан зашел на кухню, внимательно посмотрел на меня. Я быстро повернулась к нему спиной, делая вид, что мою кружку. «О, телефон чуть не забыл». Услышала я за спиной. Слышу, как он берет его в руки. Он подошел ко мне сзади, забрал кружку из моих рук и выключил воду. «Чашка уже чистая». Обнял за плечи и на ухо тихо спросил. «Идем?» «Идем». Я облегченно вздыхаю и разрываю тесный контакт. Руслан для своих 37 лет очень хорошо выглядит. Он интересный мужчина, подтянут, фигура, закачаешься. Я обратила внимание, как прохожие девушки пожирали его глазами и шушукались между собой. А он ни на одну не бросил даже мимолетного взгляда. Он смотрел только на меня. Он слегка приобнял меня за талию во время прогулки, чуть придвинув меня к себе ближе. И в общении с ним оказалось легко, если только не говорить о личном. «У меня к тебе предложение». Данная фраза насторожила меня, но любопытство преобладало. «Какое?» — выпалила я, когда мы присели на одну из свободных лавочек в парке. «Деловое», — уточнил он, смотря как я напряглась от слова «предложение». «Ты ведь всегда сама себе придумывала номера?» — спрашивает он. «Да, я люблю придумывать что-нибудь новое. А что?» «Вот я и говорю, что это твое». Он улыбается так загадочно, что становится интересно. «Моему другу в клуб требуется хореограф. Зачем искать обычную работу, если ты творческий человек?» «В офисе ты будешь задыхаться». Видя в моих глазах сомнения, возникшие от слова «клуб», он быстро поясняет. Ты сможешь заниматься любимым делом, при этом не будешь танцевать для клиентов. Только обучающая работа с девочками. Почему ты предлагаешь эту работу именно мне? Я просто хочу, чтобы ты, наконец, вернулась к жизни, чтобы глаза твои блестели. Он гладит меня по щеке. А они горят у тебя, когда ты танцуешь. Почему не в твой клуб? Сама знаешь. Наклонился ближе, обнял, поцеловал в висок и произнес немного тише. «Я не завожу служебных романов. Вместе мы работать не будем. Куда мне надо подойти и когда? Решаюсь на этот безумный шаг. Мне срочно нужна работа. Руслан прав. Я люблю танцевать. Совместить приятное с полезным будет просто замечательно. Завтра я заеду за тобой в районе семи вечера и сам тебя отвезу, если ты не против. Не против». Он улыбнулся, мы встали со скамейки, он снова обнял меня уже за плечи, прижал к себе крепче, и мы медленными шагами пошли вдоль аллеи роз. После прогулки мы поужинали в ресторане. Руслан оказался прекрасным собеседником. Он рассказывал о странах, в которых побывал, настолько интересно и завораживающе, что я слушала, раскрыв рот. В клубе он всегда бука, сосредоточен, никогда и слова из него не вытянешь. А тут... «Такая противоположность. Я утомил тебя», — сказал он, когда я невольно зевнула. «Ого, время-то уже почти час ночи. Пошли, уложу тебя в кроватку». «Что значит уложу? Я сама могу». Руслан поднялся со своего места первым, помог мне встать, галантно отодвинув мой стул. Пропустил меня вперед при выходе из зала ресторана, и я спиной ощущала его взгляд на моей пятой точке. Мы подъехали к моему подъезду, и я с ужасом ждала продолжения. Руслан попросил шофера оставить нас на пять минут наедине. И тот вышел, отойдя от машины, на пятнадцать шагов. Нервничая, я считала его шаги. Я мысленно умоляла его не уходить далеко. Мой внутренний голос кричал «Остановись! Ева!». Я подняла свой взгляд на него, и он, не говоря больше ничего, прижал меня к себе. Его губы коснулись моих, поцелуй был нежным, но требовательным. «Я могу подняться?» Его рука уже скользит от коленки к бедру. «Руслан, не говори, понял?» Он убрал от меня руки. «Я готов ждать, только если есть чего ждать?» Он не отпускал мой взгляд. «Ответив на мой поцелуй, ты даешь мне знак, что я могу надеяться на это. Я прав?» Да. Проще сказать «нет» и больше не встречаться с ним, но мне страшно снова остаться в одиночестве. И пусть я ничего не испытываю к нему в ответ, зато на душе так приятно и тепло от того, что я хоть кому-то нужна, что хоть кто-то думает обо мне и ждёт моего звонка. Мне необходимо броситься в омут с головой, даже переспать с другим, чтобы забыть его. Но моё тело не реагирует. Я как бревно. «В таком случае, спокойной ночи!» «До двери тебя проводит Иван. Прости, что не сам. Если пойду я, то не смогу уйти!» Шепчет он мне на ушко, хриплым от возбуждения голосом. «Спокойной ночи!» Быстро отвечаю я и сама касаюсь его губ легким прощальным поцелуем. Выхожу из машины, не оглядываясь, направляюсь к подъезду, знаю, что за мной идет Иван. «Доброй ночи, Ева!» говорит шофер или охранник Руслана, а может и то, и другое вместе, и удаляется на лифте. И снова ночь. Только сегодня я постараюсь не думать о нем. Буду думать о новой работе и, может быть, даже о Руслане.